Событие 46. -е. Идет урок истории. Преподаватель. Американцы, сбросив бомбу на Хиросиму, убили сразу двух зайцев. Голос задней парты. А еще немного японцев! Таникадзе Кадзиносука. Рукиган майор, высадился на проклятую землю второй волной. После вчерашнего чуть поубавилось желание оказаться в первых рядах. Конечно же, он не трус. Сколько раз ходил в атаку на китайские позиции в полный рост. Но тут не страх, тут другое чувство. Как воевать с мертвыми? А что произойдет, если Кенсис схватит его своими черными когтями, вопьется окровавленными зубами ему в горло? Брр, не хочется об этом думать. Генералы в штабе решили точно так же. Они дали приказ сравнять это препятствие с землей. Оказывается, снаряды с шимозой... фикриновая кислота способно убить даже мертвых ветер над рекой крутил весь день и дым иногда сносило на корейский берег и тогда все начинали кашлять и плеваться страшно горький этот желтоватый дым за несколько вдохов сильно раздражал горло за целый день обстрелы удалось уничтожить всех кенсе теперь ничто не сможет помешать сынам ямата убить всех проклятых русских колдунов Таникадзе запретил себе думать что возможно одним из столпившихся на берегу вампиров был его брат Нет, скорее всего, он был ранен и попал в плен, и теперь коварные большевики пытают его. А Рикугун Тайса, полковник в армии Таникадзе Кунгара, стойко терпит боль и молчит, нацмехаясь над западными варварами. Хотелось быстрее попасть на тот берег и в первых рядах бежать и стрелять в проклятых русских коммунистов. Только какое-то предчувствие и небольшая вероятность, что среди расстрелянных Кенси может оказаться его брат, останавливало майора. Бежать по останкам брата, превращенного в малюсенькие кусочки, и втаптывать их в песок было выше его сил. Он будет во второй волне десанта. Русских много, он успеет отомстить. А если брат жив, то и отбить его у в панике от мощи императорской армии большевиков. Когда катера с первыми солдатами скрылись в тумане, неожиданно спустившимся из Китая, майор поморщился. воевать в таком густом тумане непросто неожиданно за этой белой стеной раздались взрывы проклятые варвары обстреливают берег ничего мы задавим вас жаль нельзя подавить их пушки артиллерии из за тумана ничего не видно броникатера появились совершенно неожиданно чтобы как в первый день не бежать по пояс в воде на берег были брошены сколоченные из дерева щиты а от щитов к корабликам переброшены длинные исходни Они раскачивались от бега солдат, и иногда какой-нибудь деревенский уволень все же слетал в воду. К счастью, осадка бронекатеров была всего ничего, двосяко, мера длины равная 30,3 сантиметра. Не прошло и пяти минут, как кораблики были загружены, и в это время налетевший с океана ветер, как мановением руки волшебника, разогнал туман. Или это сделало для своих верных сынов Аматерасу? Высадились без проблем. Тут качающихся сходней не было, и все просто прыгали в воду. Ничего, что она ледяная. Сейчас бежать больше шести тё. Мера длины равная 109,09 метра. Успеет не только согреться, но и высушить на себе мундир. Дальше, по приказу майора Хакатауми, рота, высадившаяся на усеянном трупами японских солдат берегу, разделилась. Половина стала атаковать ближнюю высоту, где и должны были располагаться русские. Его брат три дня назад доложил в штаб 19-й дивизии, что там отрыт окоп, и созданы укрепленные артиллерийские позиции. Вторая часть солдат, во главе с Сё-И, или младшим офицером лейтенантом, побежала мимо озера Небольшого на соседнюю сопку высоту и 155,1. Неизвестно почему, но ноги понесли майора именно туда». Наверное, это духи подсказали ему, что там можно найти или брата, или убийцу брата, чтобы отомстить. После озера случилась заминка. Оттуда начинался подъем сразу на две расположенные рядом сопки. На западе была высота 141,2, или, как отмечено на русских картах, сопка богомольная. А на северо-запад высота 155,1, или заозерная. Младшим обер-офицерам отряд был еще раз разделен на два, и он попросил, поклонившись младшего штаб-офицера, майора Таникадзе Кадзиносуке, возглавить отряд, который будет штурмовать высоту 155,1, а сам все и повел 40 солдат на западную сопку. Майор чуть запыхался, не молод уже, но долг есть долг, и он стал впереди доверенных ему людей, и они, стараясь не растягиваться, начали взбираться на сопку». Выстрелы загремели неожиданно, и рядом с Таникадзе упал на землю молодой боец, Нито хей солдат второго класса, схватившись за плечо. «Перевяжи себя!» — крикнул майор и выстрелил из пистолета несколько раз в ответ. Японцы ускорились, используя как прикрытие стволы деревьев и выходы на поверхность скальных пород. Они почти без потерь добрались до вершины. Один раз всего Таникадзе слышал вскрик позади. Может, были те, кто был убит сразу и потому не закричал, или стойкие японские солдаты мужественно сносили боль. Но, скорее всего, большевики стреляли из рук вон плохо. Плохие у них командиры. Не обучили своих красноармейцев метко стрелять. Они взбежали на вершину сопки, и сыны Яматы пошли в штыковую атаку. И пограничники, а это были именно они, на дурацкой русской острой шапке звезда была на зеленом фоне, дрогнули и побежали. Майор смеялся и стрелял им вслед из пистолета, а солдаты вторили его смеху и стреляли в спины этим трусом из винтовок. Они легко взяли эту высоту.